эпилог. «Не катится!» Дима вскинул тоненькие ручки и сердито посмотрел на куст, постриженный в форме шара. «Надо катить!» Он почти зарычал. «Не забудешь, что перед тобой будущий хищник, волк!» Но моего упорства ему тоже было не занимать. И если я не вмешаюсь, то у куста лишь два варианта – начать катиться, либо подвергнуться уничтожению. «Спокойно!» Я выставила ладонь И подошла к сыну, как пингвин. Хотелось побыстрее, но с семимесячным животом особо не побегаешь. Невольно улыбнулась. Когда-то боялась, что вообще не могу иметь детей. И меня с радостным визгом выгонит свекровь. А теперь второй на подходе. Уверена, этот будет куда сговорчивее. Указала сыну на небольшой мячик с рисунком щенка-футболиста. Почувствовала, как за спиной дрогнуло пространство. И не поворачиваясь, я знала, что вернулся Марк. Мунис реагирует на князя, будто пес, дождавшийся с работы своего человека. Конечно, хвостом вилять он не мог, но ощущение возникало соответствующее. «И вообще, у меня есть идея получше. Давай сыграем с папой в футбол?» Дима схватил игрушку и, повернувшись, тоже увидел Марка. Ярко-голубые глаза засияли восторгом. «Папа!» Он засмеялся и протянул ему мяч. «Играть!» Я начиталась в интернетах, что дети в таком раннем возрасте часто картавят. Но Димочка, как истинный наследник Дома Волка, казалось, зарычал раскатисто и правильно, раньше, чем заговорил. Князь замер на миг, будто вспоминая о чем то а после улыбнулся. «Отлично, я пришел как раз за этим». Он подхватил мальчика на руки и подбросил. Дима расхохотался и потребовал еще, так что Марку пришлось проделать это еще восемь раз – Только после этого его тренировку по накачиванию рук отложили на некоторое время. «Как сегодня?» – спросил он, шагнув ко мне и поцеловав в висок. «Я принёс витамины, которые ты просила». «Спасибо». Я взяла разноцветную коробочку и показала Диме. «Видишь, с этим точно станешь чемпионом». «Я и так стану!» – поднял он подбородок. «Да, от скромности наш красавчик точно не страдает». И я посмеялась. «Принцу можно!» Усмехнулся Марк, потрепав сына по макушке. Еще хочешь тут побыть или отправляемся? Боюсь я оставлять тебя в мунисе надолго. Да вот не знаю, беда с этим. Я вздохнула. Диму нужно как можно реже дергать из муниса, чтоб силами напитался. А маленький наоборот. Что ты сегодня вообще притих? Один раз только толкнулся. Я погладила свой живот. Марк присел и прижался ухом. Дима, повторяя за ним, Сделал то же самое с другой стороны. Постоянно ему подражает. И это дико мило. Меня очень радовало то, что Марк, несмотря на чудовищную загрузку, которая, увы, не оставит в покое никого настолько же статусного, каким-то образом научился использовать каждую секунду и будто жонглёр раскидывал задачи на друзей. «Что слышишь?» – усмехнулся князь. «Братик хочет поскорее встретиться», – ответил Дима. «Уже скоро» пообещала я, а Марк вздрогнул. Все будет хорошо». Я погладила мужа по щеке. Тогда роды были тяжелыми, и в реанимации валялась я, а не ты. Видел бы ты свое лицо, когда тебе сказали выйти и не мешать врачам. Я посмеялась. Думала, будут жертвы. Они были бы, если с вами что-то случилось. В этот раз я подготовился лучше. Альфа рожать сложно. Я развела руками, а после ткнула пальцами Марка в ребро. Этого сына хоть возьмешь, или тоже сначала будешь трястись. Женщина, когда ты перестанешь. Он ухмыльнулся. Сперва тебя чуть ли не выворачивало наизнанку, потом меня выгнали, и я 8 часов представлял худшее под аккомпанемент твоих криков. А только потом мне предложили подержать Диму. Я боялся сделать что-то не так. Знаешь, я тогда уже отъезжала, и там орали, что все плохо. Но все равно не запомнить твое бледное лицо и крылатую фразу Э, мне точно можно его брать?» Передразнила я Марка. «Просто не могла. Считаю, это была лучшая речь, которую я слышала». Князь величественно поднял подбородок, и Дима, быстро глянув на него, проделал то же самое. Я рассмеялась и обняла их. «Ладно, я специально дразнюсь, чтобы ты расслабился хоть немного. А то чем ближе рода, тем дёрганнее становишься. Впрочем, ты и когда про второго узнал, испугался». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Марк посмотрел на сына, который заметил Светлячка, и отбежал ловить. «Это ведь получилось в Мунисе? Я думал, от здешней близости у нас вроде как контрацепция. А задать еще один уточняющий вопрос решится только самоубийца». Я сузила глаза. «И что же это был за вопрос, Волков?» «Ограничимся двумя, или ты согласна на большее?» Выкрутился он. «Ага, так я и поверила». Сложила я руки на груди. «Опять сомневался, что от тебя, да? С чего ты ревнивцем таким заделался, а?» Это говорит та, кто ставит дыбом загривок, если узнает, что на деловой встрече женщин было вдвое больше, чем мужчин. «Может, потому что у них сиськи вываливаются наружу при виде тебя?» Я фыркнула, а после притянула его за воротник. «Я своим волчаре делиться не собираюсь!» «Жадина!» Он наклонился поцеловать и одновременно с этим сказал в мыслях. «Они же поиграют и вернут». «О, вот только кому ты, по потаскун, будешь нужен?» Я ответила на поцелуй, а после добавила. «Я тоже могу играть с кем-нибудь еще, да?» «Нет, если не хочешь, чтобы я его убил». Даже в мыслях отчетливо услышала низкий рык князя. «Ну и у кого сейчас шерсть на загривке встала?» Я поцеловала его в уголок губ, а после склонила голову к плечу. «Ну давай, скажи мне то, что хочет слышать каждое но повезло только мне». «Никому я тебя не отдам». Он погладил меня по щеке. «Даже древнейшие не пытались. И где они сейчас? Ты обречена на вечную любовь и счастье со мной. Смирись, наконец, и прими это как данность. А насчет того, у кого там что вываливается, я правда не вижу. Дар или проклятие истинной пары. Мне все равно на других женщин. Думаю лишь о тебе. Вообще-то я имела в виду, Я притащил тебе любимую пиццу с баварскими сосисками. Я усмехнулась. Но это тоже сойдет. А после обняла Марка. Крепко-крепко. Люблю тебя. И я тебя. Вас. Он поцеловал меня в висок. Обнимашки! Мне в бок врезался Дима и обнял нас обоих. Марк подхватил его одной рукой, и некоторое время мы стояли, наслаждаясь близостью друг друга. Забыл сказать. Дядя Лё звонил. Приглашает на выходные на ужин. Будет знакомить со своей почти невестой. Но это секрет. А у дяди Макса невеста с голубыми волосами. Вспомнил Дима и посмотрел на отца. А у невесты дяди Лёк какие будут? Зеленые? Скоро узнаем. Тебе какие больше нравятся? Как у мамы. Искренне выдал Дима. Когда вырасту, я на ней женюсь. Мамочка самая лучшая и красивая. А как же я? Поднял бровь Марк. «Я первый на ней женился!» Димка хлопнул длиннющими ресницами. «Теперь моя очередь, и я ее люблю больше!» «Моё солнышко!» Я улыбнулась и обняла сыночка. «И я тебя люблю больше всех на свете!» В этот момент в животе толкнулся малыш, будто бы напоминая о себе. Марк как раз держал ладонь на нем и моргнул от неожиданности, а после улыбнулся. Красноватые искорки в его глазах казались очень тёплыми, Вот уже второй чемпион рвется в бой. Даже не знаю, как с вами конкурировать. Никак. Я снова посмеялась и чмокнула Марка в щеку. По телу и, кажется, сердцу тоже пронеслось приятное тепло любви и нежности. Лунный свет Муниса, отражающийся от крыши новенького терема, только усилил ощущение абсолютного счастья и безопасности. Всё же в прошедших испытаниях были и положительные моменты. Мы перестроили терем с учетом того, что волчья семья оказалась куда многочисленнее львиной. И теперь, всем членам Стаи, включая тех, кто не постоянно находился в Мунисе, места хватало. Он стал современнее и удобнее для жизни, и теперь я совершенно точно могла чувствовать, что я дома, и все именно так, как и должно быть. Конец. Авторы и команда озвучки благодарят вас за прослушивание. Текст читала. Александра Орехова. Работа со звуком Николай Канарьский. До встречи в следующих историях.